Глава 42 вторая. Гордей. Под действием на стойке Эдвард оказался на редкость болтливым. За четверть часа я узнал о принцессе больше, чем она сама о себе рассказала. История с договорным браком между Первым и Третьим миром меня шокировала и разозлила одновременно. Настолько сильно, что едва удержался от полного оборота. Я знал, что среди правящих семей и раньше случались договорные браки, Но ведь никогда ребенок еще не родился. Зато теперь стало понятно, почему Алекс выезжала только в шестой мир, у жителей которого орков, гномов и вампиров не бывает истинной. Любящий папочка опасался, что пророчество не исполнится, если принцесса вдруг станет парой другому. Принца мне даже немного жалко стало. Мужика на двадцать с лишним лет обрекли ждать потенциальную истинную, доверившись дурацким предсказаниям. «Алекс моя. Она моя пара. Только моя. И никаким принцам, пусть они будут триста раз распрекрасными, я ее не отдам. Даже если придется лишить императорскую семейку фон Альтельсблат единственного наследника. Занятия с фон Кригером раскрыли мой потенциал. Сила переполняет меня, как никогда прежде, хоть в накопителе сливай. И что совсем неожиданно, продолжает расти». Одно то, как я легко расправился с Мелиушем, не поддавшись его гипнозу, весьма показательно. «Если ты ее любишь, то как порядочный... <смех> Кто ты там порядочный? Ты просто обязан на ней жениться». Эда настолько повело с выпитого, что он еле шевелил языком, но пытался выглядеть грозно. Усмехнувшись, положил на стол перед вампиром украденный из хранилища Александрит. «Охренеть! Где взял? Это же тот самый, что с седьмого? Неужели настоящий?» «Да, настоящий. Я собираюсь вставить этот камень в обручальное кольцо Алекс», — подтвердил свои намерения. «Мужик!» — неуклюже промахиваясь с третьей попытки, он одобрительно похлопал меня по плечу. «Вот это достойно! Уважаю!» Упустил момент, когда Эд потянулся к камню, видимо, желая рассмотреть получше. «Эд, стой, не трогай!» Но было уже поздно. Энергетический разряд, ударивший вампира, был таким же сильным, как в прошлом пришелся на Фила. Пролетев по красивой дуге, Эдвард спиной влетел в шкаф, выбивая в нем дверь и теряя сознание. «Ну и зачем?» Сукорезный спросил у камня, словно он мог ответить или устыдиться. Это вообще-то был лучший друг Алекс. Дожил. С цацками общаюсь. На секунду мне показалось, что камень виновато сменил цвет с темно-фиолетового на буро-зеленый. В дверь постучали. Твою ж! Выругался я, пряча пустые бутылки в тайник и накрывая Эда, сдернутым с кровати пледом. Так себе маскировка. На мне ничего лучше в голову не пришло. Стук повторился. Сняв защиту с двери, повернул ручку. «Василь?» – удивился я старости, стоящему на пороге. Быстро оглядел коридор за спиной гнома. Он был один. «Пустишь?» – спросил гном, недовольно хмурясь. «Да, проходи». Отошел в сторону, пропуская нежданного гостя. Гном окинул комнату внимательным взглядом. Задержавшись на лежащем под пледом Эдди, вопросительно вздернул бровь, заставляя меня почувствовать себя не слишком уютно. Так вот почему у меня со стены полка рухнула. Из-под пледа раздалось сдавленное мычание. Там кто? Василий отогнул край и удивленно ахнул. И за что ты, милюшу, так приложил? Это не я. Попытался оправдаться, пока перетаскивали вампира в мою кровать. Он сам себя приложил. Я его просил не трогать камень, а он полез. Что за камень? Заинтересованно прищурился гном. Достал из кармана Александрит и положил на стол перед Василием. Гнобре свистнул. Откуда взял? Его рука уверенно потянулась к камню. Стой! Я успел накрыть камень рукой за секунду до предполагаемого удара. Это он так Эда приложил. Тот до него едва дотронулся. Значит, Эд за дело получил. Это необычный камень. Он с душой и намерение чувствует. Пояснил Василь, протягивая руку ладонью вверх. Все еще сомневаясь, осторожно вложил Александрит в раскрытую ладонь. Ничего не произошло. «Как это у тебя получилось?» Гном ухмыльнулся уголком рта. «Так меня камни любят». Осторожно провел он пальцем по грани. «Я много лет в кузнице проработал, и подобных малышей повидал прилично. Приходилось и украшения на заказ делать». «А мне сможешь сделать кольцо?» «С ним?» Я кивнул. «Отчего же нет?» «Смогу. Только нужно заранее в мастерскую факультета артефактурики записаться, чтобы лишних посетителей там не было. Дорогущая вещица. Как бы кто глаз не положил. Ты для себя или в подарок кому-то хочешь колечко?» «Не себе», — покачал головой. «Девушке предложение сделать собираюсь». «Ого!» «Рассказывай, что за красотка покорила твое сердце. И доставай, что вы там с Милюшем пили». «Знаю, у тебя в тайнике много припрятано». Василь поднял опрокинутый стол, на котором до этого сидел Эд, и придвинул его к столу, присаживаясь. «Я же достал одну из лучших настоек на остром перце и чистую рюмку и поставил перед старостой». В подробности нашего романа с Алекс не вдавался. Василий не настаивал. За настойкой обсудили будущее украшение. От прабабки маме досталась ее подвеска. А мне она завещала свое фамильное кольцо. Перед смертью бабуля показала мне его, пояснив, что настанет день, когда я подарю его своей невесте, чтобы ведьминская сила нашего рода защищала мою избранницу. Я тогда только посмеялся, мол, откуда у меня невеста возьмется? Это же влюбиться надо по самые уши. Она загадочно улыбнулась и ответила всему свое время. Кольцо хранилось дома в сейфе, пароль от которого знает только мать. А она последнюю неделю из своего клуба не вылезает. Решил наведаться к ней днем, а пока обсудили с Василием форму будущего кольца. Эскизы, что сделал гном, мне пришлись по душе. Из рассказов Эдварда я знал, что Алекс почти не носит украшения. Исходя из этого, выбрал изящную классическую форму, не сильно отличающуюся от кольца прабабушки, каким я его запомнил. Гном ушел перед рассветом, прихватив в качестве аванса бутылку из моего тайника. Нужно пополнить запасы, а то такими темпами он быстро опустеет. Покосившись на занятую вампиром единственную кровать, решил, что ночевать сегодня буду не у себя».